Глава 16. Голова кружится, но мне даже легче как-то стало, признался Тимур. И мне, будто все проблемы просто испарились. Улыбнулся довольный Денис, приобнимая Алину. Девушка тоже расслабленная и довольна. Подземелье заставляет их чувствовать эйфорию. Джордж заметно нервничал но быстро взял себя в руки и помог другим не впадать в это состояние. И я тоже чувствовал некоторую расслабленность, но такое ощущение, что подземелья не хватало мощи, чтобы продавить мою ментальную ауру и внедрить ощущение эйфории. А для чего оно вообще нужно? Недолго мы размышляли над этим вопросом, когда из кустов выбежал стандартный монстр, а Кристина вдруг увидела в нем милую собачку и решила погладить. Благо я подоспел. Нежно и ловко развернул девушку в другую сторону и прикончил монстра. Конечно, я не хотел, чтобы она видела, как я якобы убиваю беззащитного зверька. А позже Джордж помог Кристине прийти в себя. Нам пришлось задержаться на несколько часов, и все только ради того, чтобы все победили свою эйфорию, как бы это странно ни звучало. Расслаблению беззаботности в подземелье определенно не место. Уже не говорю про забывчивость и все остальное. Виктор сходил к озеру и позже сообщил. «Ну, вода как вода. Никаких существенных примесей. Если кто с острова упадет, то...» Виктор почесал бороду. «Если монстров нет, то в броне плавать все равно не выйдет». «Да, спасибо». Кивнул я. Горе мы тем временем расчищали заросли густой травы и кустов, чтобы монстры не смогли на нас внезапно напасть. У них получилось сделать довольно неплохой пляж, на который невозможно выбраться незамеченным. Что до всех остальных, мы долго пытались возвести нечто вроде лестницы, чтобы добраться до одного из ближайших островов. Он парил метрах в пяти над водой и еще в нескольких метрах от берега. Для этого пришлось использовать мечи с аспектом стихии камня, а еще големов, которые крайне заметно облегчали задачу, когда выступали в качестве временных перекрытий или опор. Позже мы соорудили по периметру пляжа высокую каменную стену, Чтобы еще больше обезопасить ключевое по важности место, здесь переход на предыдущий этаж, а еще подъем к одному из летучих островов. Очевидно, что как раз их нужно исследовать. А еще рискну предположить, что именно по островам нужно пройти, чтобы оказаться на противоположном берегу. Не факт, конечно, но вполне возможно, что именно там переход на очередной этаж. А может и где-то на островах. Нужно разделиться. Подытожил я результат нашего обсуждения. «Здесь останутся Кристина, Денис, Алина и Виктор в качестве лидера». «Я? В этом точно есть необходимость!» Нахмурил брови утес и здоровяк. «Да, это как раз идеальный расклад». «Будем честны, здесь должен остаться один из сильнейших искателей», объяснил я. «Ммм, в этом есть смысл, но...» «За нас можешь не волноваться, мы справимся. У нас ведь есть големы. Кстати, здесь я тоже оставлю часть из них». Пока остальные готовились к непростым приключениям, ко мне подошла Кристина. «Я вообще-то тоже хотела пойти с вами». Кристина, по всей видимости, все еще дулась, что я в последнее время уделял ей меньше внимания. «Кристина, хватит». Жестко, но не грубо, я обрубил это ее поведение на корню. Подземелье — это не место для выяснения отношений. Если я решил, что ты остаешься здесь, значит, остаешься. Пока ты думаешь об этом, как бы нам побольше провести времени вместе? — Я думаю, как бы не подвергать тебя чрезмерному риску. Ясно? — Да, прости. Она виновато улыбнулась, кинулась мне на шею и пронзительно посмотрела в глаза. — Я не подумала. — Не переживай. Теперь уже я сменил кнут на пряник. Просто эмоции иногда берут над тобой вверх. Это нехорошо и неплохо, но в подземелье просто неуместно. — И откуда ты такой мудрый? Игриво улыбнулась она и потянулась к моим губам. — Тут уже я устоять не смог. Мы поцеловались но сразу после нужно было заняться делом. Ведь все остальные нас заждались, разве что големы спокойно стояли, как живые статуи. Они никогда никуда не спешили, не испытывали эмоций и тем выгодно отличались от людей, если речь шла про выполнение приказов. Я и остальные искатели поднялись по нашей каменной довольно надежной лестнице, что вела прямиком к одному из парящих островов. Хоть она и выглядела не самой надежной, но конструкция легко всех нас выдержала, И это при том, что каждый голем весил как два-три человека, а то и больше. Все-таки они нашпигованы всем, что доступно моей кузнечной корпорации. Первый парящий остров встретил нас в меру густыми зарослями. И больше, на первый взгляд, ничего интересного. Стоило нам немного прогуляться, как мы оказались рядом с обрывом. Соскользнуть по влажной траве проще простого. И хорошо, если в воде не водятся монстры. Впрочем, есть и еще одна проблема. Давайте решим заранее. «Мы снимем броню, чтобы в случае чего не пойти на дно озера. У всех есть защитные артефакты. Я могу поделиться, но сперва хорошо бы взвесить риски». «Нечего тут взвешивать, Роман Иванович». Иван начал уверенно снимать отдельные элементы доспеха и помещать их в пространственное хранилище. «Тим, помоги!» С парнями ясно. Они в этот момент охотно снимали защиту. А я посмотрел на остальных. «Если упасть в броне, то шансов не будет». — сказал улыбчивый Арсений, поправляя повязку, чтобы снять защиту для головы и шеи. — Без брони же шанс в любом случае будет. Из воды можно вытащить, от монстра отбиться. А от защитного артефакта я откажусь, сам тоже могу поделиться. — Я с вами очень и согласен, и... — кивнул Джордж, закручивая пышные усы. Он всегда так делал, когда думал. — Никакой брони. — Что же, единогласно, чуть громче обычного, — сказал я переквалифицируем наш отряд из тяжелого в легкий. Первым в себя стянул всю защиту именно я. Все-таки сам проектировал и сам же ковал этот доспех, а потому знал его как свои пять пальцев. Пока остальные возились и помогали друг другу, я достал из пространственного хранилища кусок мяса и швырнул в воду. Брызги, пузыри, а после только легкое волнение и никаких признаков того, что в озере живут монстры. Думаю, если бы они там были, то мы бы узнали сразу. И вовсе это не зависело от того. Водные они или земноводные, как мои любимые рыболюды. Кому нужны защитные артефакты? спросил я, вернувшись к искателям. Арсений тем временем их уже отдавал, однако, как известно, защиты не бывает много, а потому я раздал еще семь наручей колец и прочих украшений с облегченными элементами брони. На дно озеро они не потянут, а жизнь гарантированно спасут. Кроме того, некоторым счастливчикам достались дорогие и красивые ювелирные изделия. В самом деле, не только же женщины носят кольца и перстни. Полностью готовые к новым правилам игры, мы отправились дальше исследовать остров, чтобы понять, как перейти с него на другой. У нас ведь все еще сохранялась надежда, что такое возможно. Одно дело соорудить мост из разных материалов между островами, которые разделяются несколькими метрами. Совсем другое, когда они очень далеко друг от друга. Так вот, в нашем случае все они были на расстоянии в несколько сотен метров друг от друга. А строительство такого моста займет месяцы. Мы пробивались через джунгли, все ждали засады или хоть чего-нибудь интересного, но наши ожидания никак не вознаграждались, пока мы совершенно случайно не заметили, что под ногами начали сверкать старые замшелые камни, прямоугольные и квадратные. Уже по их расположению было понятно, в какую именно сторону нужно двигаться, и мы пошли еще быстрее, чем раньше, но тем не менее не забывали про безопасность» и все равно ждали подвох любую секунду. «Это то, о чем я думаю?» Улыбчивый Арсений настолько преисполнился эмоциями, что его впору было назвать чертовски удивленный Арсений. «Осмотрели мы вместе с ним на странную каменную штуку, рядом с которой красовался слот для чего-то большого и очень сложного. Огромного монокристалла, или, скорее, чего-то вроде артефактного движителя». «Арка», — прокомментировал я. «Странно это говорить, но это же портал». «Портал — Портал! — воскликнул Тимур. — А я думал, они не существуют. — Но у науки и артефакторики на это нет однозначного ответа, — сообщил удивленный Арсений. — Нужно и его осмотреть, — озвучил свои мысли Джордж. — Верно, — кинул я. — Что-то мне подсказывает, что он не работает. Уже вблизи я увидел, что это сложная каменная конструкция из множества отдельных блоков. Причем каждый блок, из которого состояла арка, имел крупные ячейки. Я сразу понял, что они предназначаются для кристаллов маны. Просто потому, что видел современные посохи с ячейками и аналогичную конструкцию из другого мира и времени. Собственно, пока я и парни заряжали арку предполагаемого портала кристаллами, Арсений изучал основную огромную ячейку, из которой будто бы варварски вырвали самую важную часть портала. Мы с парнями закончили быстро... А вот наш опытный артефактор еще долго возился и не мог понять, как решить эту головоломку. А позже я вдруг увидел, как его глаза случайно зацепились за голема и сверкнули бессенятами. «Роман!» — воскликнул он. «У меня есть безумная идея, но для этого придется пожертвовать одним из твоих големов. Сперва я вообще ничего не понял, а потом, что называется, как понял?» Я позвал одного из големов в порталу, велел встать на колени, а после мы вместе с Арсением вынули из него огромное артефактное сердце. Артефактору было жутко интересно это делать, как и в целом изучать внутренний мир голема. Удивительно, но артефактное сердце идеально подошло в ячейку портала. Специально захочешь, так не выгадаешь. А тут все совпало. И даже артефактный движитель будто бы отозвался. Осталось лишь понять, как именно запустить портал. Я, конечно, думал над этой задачей, но в основном предоставил ее Арсению. Он у нас спец, пусть и ломает голову. «Так чего тут думать-то?» Тимур развел руками. Он подошел к ячейке, куда мы поместили артефактное сердце, и хорошенько так хлопнул ладошкой. Я уже хотел его отругать, как вдруг в арке портала что-то начало шелестеть, а затем вырисовал фиолетовое непроглядное марево. «Неужели?» Арсений широко открыл глаза и встретился взглядом со мной. Я тоже нереально удивился. Это ведь мы не просто починили древний артефакт. По сути, никто и никогда прежде так не приближался к такой технологии. Имею в виду людей на земном шаре. Что примечательно, раз уж портал работает от сердца големов, которое мне хорошо знакомо, то получается, именно я из всех людей сейчас ближе к тому, чтобы создать и использовать порталы. Впрочем, сперва его нужно проверить. Я вручил одному из Големов две мощные дымовые шашки и велел шагнуть в фиолетовое искаженное пространство. Через несколько минут мы отчетливо увидели, как с одного из парящих островов поплыли клубы черного дыма. Хорошо, Голема это не уничтожило. Не уничтожит и нас, Иван. Никто не успел его схватить, смело вошел в портал. Еще через несколько минут к предыдущим двум столбам дыма добавился третий. «Верный знак того, что с Иваном все в порядке». Я шагнул через портал, и ощущения даже приятнее, чем при переходах между этажами подземелья. После меня из фиолетового пространства арки вывалились и остальные искатели. Мы теперь знали, как пользоваться порталами. Вот только меня что-то очень смущало. Когда я увидел, что Иван отбивался от кого-то невидимого, а големы при этом стояли неподвижно. Джордж тоже это сразу заметил. Просканировал мозг парня и выдал. У него и галлюцинации, при этом им в их нет эманации магии. Эти он не подземелили. И что это значит? Грибы и пыльца, отравление, яд. Все же, видимо, пыльца. Невеселый макар показал на странные растения, бутоны которых активно потряхивало на ветру. А форма у них такая, что из каждого щедро сыпался оранжевый нектар, превращался в мелкую пыль и разносился ветром по всему острову. А он как раз дул в нашу сторону, никакие средства защиты уже не спасали. Во-первых, поздно, а во-вторых, эти мелкие частицы проникли бы и через мельчайшее отверстие. Не прошло и нескольких минут, как мне начали мерещиться разные твари. Судя по тому, что и остальные искатели обнажили оружие, им тоже. Вот только оружие не помогало. Попробовал я рубануть какую-то сутулую собаку, похожую на гиену, а ей хоть бы что. Урон просто не проходил, а меч проскальзывал, как через воздух. Да, это откровенно раздражало, но радовало то, что эти галлюцинации не были способны нанести нам урон. Наш менталист сказал, что нужно сжигать растения, которые выбрасывают пыльцу. Поэтому некоторые из нас достали мечи со спектром огня и принялись активно выстреливать языками пламени по ярким зеленым полянам с огромными бутонами. А еще Джордж пообещал, что сможет покопаться в наших мозгах, чтобы все исправить. Мы в полном и тотальном окружении несуществующих тварей решили что терять время нельзя и нужно двигаться дальше. Удивительно, что пыльца никак не повлияла на остальные доли мозга. Думали, разговаривали и реагировали на раздражители мы, как и прежде. Мы уверенно пробивались через джунгли, выжигали бутоны и шли вперед, только бы поскорее найти еще один портал и покинуть этот странный парящий остров. И все бы хорошо, если бы я вдруг не заметил, что одна из мохнатых тварей с внушительным гарнитуром клыков в пасти не побежала в мою сторону. Она выскочила из кустов и рванула к ближайшему искателю, Макару. «Макар, на два часа! Настоящий монстр!» — быстро крикнул я. Он сперва не понял, но затем обрушил меч на монстра. Как оказалось, я не ошибся, потому что абсолютно все увидели, что, во-первых, тварь сдохла после удара, выпустив лужу крови, а, во-вторых, вовсе она не была никакой персональной галлюцинацией. И с этого момента мы действительно напряглись. Причем, что очевидно, настоящего монстра можно было заметить по реакции големов. «Уже задним числом, когда тварь была мертва, я увидел, что они обнажили мечи и поспешили к тому месту, где она выскочила из кустов. Привал!» — скомандовал я. «Нужно все обдумать и решить, как действовать дальше. Джордж, что скажешь?» А сказал он очень много и со своим фирменным акцентом, из-за чего приходилось его слушать очень внимательно, чтобы ничего не упустить. «Если кратко...» то Джордж уже практически вычистил ментальное воздействие галлюнциногенной пыльцы из своей головы. А чтобы он сделал это до конца, нам как раз и пришлось отдохнуть, а заодно подкрепиться питательными батончиками и прочей едой. Такое себе удовольствие. Сидеть и есть, когда кругом носились не настоящие твари и все норовили укусить. Причем иногда они будто целились в еду. Изредка попадались настоящие монстры. Благо их без труда замечали големы и убивали. А позже Джордж наконец-то избавился от галлюцинаций. Он стал нашими глазами до тех самых пор, пока мы сами не перестанем галлюцинировать. Вот так мы и шли дальше. Сперва големы, которые убивали всех реальных монстров, и охотно топтали поляны с цветами. Затем уже мы с Джорджем во главе, который указывал руками на настоящих монстров. Где-то час спустя мы прошли большую часть острова. Оранжевая пыльца все еще била по лицу при каждом порыве ветра. Но теперь она на нас хотя бы не воздействовала, ведь Джордж наконец-то смог подавить ее эффект в голове каждого из нас. Сами по себе настоящие монстры не были столь сильны, чтобы представлять серьезную угрозу. Позже мы увидели следующий портал. Вот только нам теперь было совсем не до него, ведь из воды неподалеку от парящего острова поднимались какие-то полупрозрачные существа из лунного света и воды. Почему-то они вызывали именно такие ассоциации. Возможно, это были элементали воды. А может и нет. Сложно сказать. Алена и Денис сидели на песке и любовались озером. Они ворковали о чем-то своем, изредка смотрели друг другу в глаза и целовались. Но больше они говорили. Им действительно было о чем поговорить. Алина, как и когда-то Денис в детстве, плохо ладила со сверстниками, меняла один раз школу из-за хулиганов в классе, которые ей жития не давали. «Ты же не можешь до сих пор бояться тех гопников», — мило улыбнулась Алина. И даже с какой-то гордостью за своего парня, мага, между прочим, единственного с таким уникальным посохом. Но посох девушку интересовал мало, куда больше сам Денис. «Нет, конечно, но я помню того себя, слабого, который не мог дать сдачи. Мне его жалко, а потому я хочу отомстить». Денис недовольно сгреб песок рукой и швырнул его по ветру. «И что, будешь бегать по подворотням и избивать гопоту?» «Скажешь тоже», — усмехнулся Денис а я могла бы помочь тебе избавиться от желания отомстить. — Правда? — Могу попытаться, — коварно улыбнулась Алина. — Молодежь, скажи, ну! — усмехнулся Гора в бороду. — О, ты же их ровесница! — Да, молодежь, как ты говоришь, — усмехнулась Кристина. Гора и Кристина стояли неподалеку от каменной стены, когда из-за нее послышались странные звуки, будто какие-то твари шумели челюстями и крыльями, пробираясь через густые заросли. Гора обнажила оружие, Кристина материализовала иглу. «Эй, ребят, у нас тут что-то намечается!» «Уже бежим!» — ответил Денис.